Литнет представляет Лина Айс, Ася Рыба, Последняя землянка Читает Маша Иванова Глава 1, часть первая Лирия Августа, просьба пройти в третий отсек Повторяю, просьба срочно пройти в третий отсек Капсула перемещения была активирована на борту землянка «Повторяю, на борту землянка», — прозвучал механический голос из динамика в исследовательском отсеке, заставивший меня в изумлении замереть и удивленно переспросить. «Как землянка? Они же все вымерли». Дарья. Засыпая в своей кровати, я даже не думала, что утром проснусь от изучающих касаний. Кто-то номинал мою руку, заставив недовольно замычать и попытаться перевернуться на другой бок но что-то в районе груди не дало это сделать. Новая попытка тоже не принесла успеха. Мозг отказывался просыпаться, но чьи-то осторожные касания больше не позволили вернуться в объятия Морфея. «Странно, я же одна живу?» «Это точно не кот Барсик, а больше некому. А значит...» Глаза я распахнула резко, в шоке уставившись на мутный купол над собой. Пару мгновений я тупо пялилась на него, отмечая странные потрескивающие электрические разряды, возникающие то тут, то там, а после попыталась резко сесть. Но смогла лишь дернуться, понимая, что прикована к кровати. «Тише, тише», — произнес кто-то рядом, заставив меня резко повернуть голову и увидеть рядом светловолосую женщину. Ее лицо было наполовину закрыто маской с динамиком в области рта, «Ты понимаешь меня?» — спросила она, внимательно следя за мной своими карими глазами. «Где я? Что происходит?» — выпалила я, начиная паниковать. «Почему я связана?» «Ты в распределительном пункте номер шесть. Мне нужно проверить твое состояние с помощью этого прибора». Кивнула на огромный агрегат со сканирующими меня лучами незнакомка. «Как только он закончит сканирование, я сниму с тебя закрепы» постучала ногтем по металлическим перемычкам на моем теле женщина. «Потерпи. Осталось совсем немного». «Я не понимаю, как я здесь оказалась? Меня похитили? Зачем вы меня исследуете?» «Как оказалось?» «Это тяжело объяснить. Но тебя не похищали, а скорее спасли. Твоя родная планета была уничтожена пару столетий назад. Некоторые земляне спаслись». «Должно быть, твое перемещение что-то задержало, и ты появилась в третьем отсеке только сейчас». Не стала ходить вокруг да около блондинка. Я в ужасе смотрела на женщину, не желая верить ее словам. «Это что, шутка? Меня кто-то решил разыграть? Но черт, как это возможно?» Окружающие приборы выглядят реальными и дорогостоящими. Сомневаюсь, что кому-то из моих друзей по силу устроить подобный розыгрыш. «Но как поверить в гибель родной планеты, если я вчера спокойно ложилась спать у себя дома и ничего не предвещало беды? Это шутка?» Всё же переспросила я. «Нет, в это тяжело поверить, но это так». Кивнула она, поворачиваясь к прибору и нажимая на сенсорном экране какие-то кнопки. «Всё, мы закончили. Сейчас я освобожу тебя и провожу в твою каюту». В ступоре я наблюдала, как железные оковы с тихим щелчком открываются и отъезжают в сторону. Когда последнее исчезло в стене справа, я медленно села, осматривая себя. Сорочка — та же, в которой я ложилась вчера спать. Тело — тоже моё. Проверить бы чувствительность. Ущипнув себя, я ощутила легкую боль. Что ж, навряд ли это сон. Уж больно правдоподобный. «Пойдём» пригласила женщина, поманив меня рукой. Обнаружив рядом с койкой, на которой сидело что-то наподобие тапочек, я осторожно сунула в них ноги и направилась за незнакомкой. В голове никак не укладывался тот факт, что моя жизнь в одночасье кардинально изменилась. Я никак не могла принять ту скудную информацию, которой со мной поделилась женщина. Я просто шла за ней в изумлении, рассматривая коридоры, обитые холодным металлом. «Лаборатория? А может, космический корабль? Наверное, ничему не смогу больше удивиться после новости об уничтожении Земли». «Сюда». Остановившись перед железной дверью с непонятным символом, произнесла женщина. Прислонив ладонь к подмигивающему табло рядом, она заставила дверь отвориться, открывая перед нами небольшую комнатку с одной дверью. Кровать, стол, стул и шкаф. Ну и за единственной дверью что-то похожее на унитаз и странную колбу, напоминающую душ. «И что теперь?» — растерянно обернулась я к женщине. «Как только я проверю твои показатели, мы пристроим тебя куда-нибудь?» «Куда?», куда? — опешила я. «Думаю, на последнюю землянку найдется много покупателей. Отдыхай. Еду скоро принесут». Сухо ответила она и в мгновение покинула мое временное пристанище, закрыв за собой дверь на замок. Я еще минут пять в шоке пялилась на дверь, пытаясь осознать слова незнакомки, пока до меня не дошло. «Меня продадут как рабыню. Кому-то». «Кому?» Часть вторая. Пора ли было впадать в истерику? «Должно быть, но я никак не могла поверить в происходящее» в то, что теперь моя жизнь не будет как прежде, в то, что у меня теперь нет никаких прав здесь, ну а как иначе, если меня заперли и собираются продать? Тихий щелчок справа заставил меня в страхе вздрогнуть и резко обернуться. Небольшой кусок стены над столом отъехал в сторону, и в открывшемся проеме появился поднос с едой, который сам соскользнул мне на стол». Тут же часть стены вернулась на место, не оставив после себя даже намека на дверцу в том месте. Очередной щелчок уже не удивил, но привлёк мое внимание. В стене над кроватью появилось небольшое окошко. Точнее, иллюминатор. В два шага я добралась до него, уставившись в открывшийся вид. Космос. Безграничный. Где-то вдалеке круглый красный шар. «Должно быть какая-то планета». Мимо медленно пролетел космический корабль. Вероятно, он. Что-то непонятное и металлическое. В общем, в обморок я все же свалилась. Ну, а как не свалиться, когда такое происходит? Я и так долго держалась. Это стало последней каплей. Не знаю, сколько я находилась без сознания, но когда очнулась, лежала на койке, а не на полу. Поднос с едой все еще дожидался меня на столе. Иллюминатор все так же показывал космос. А я тупо пялилась в потолок минут 15, прежде чем настроиться на решительный лад. Я жива, цела, а значит, это не конец света. Ну, типа того. еще неизвестно, может, все же меня украли и врут нагло про все, С чего я так сразу поверила-то той незнакомке? Хотя как не поверить, когда вокруг меня продвинутые технологии и космос за окном? «Да, даже если и так, и меня похитили инопланетяне, я еще поборюсь. Мне бы информации побольше только, но для начала надо обследовать здесь все и желательно поесть. А то, если я останусь без сил, то точно ничего не смогу сделать». В шкафу нашлось платье. Ну, или что-то подобное. По крайней мере, наряд был лучше моей сорочки и прикрывал все стратегически важные места сверху. «Жаль, что был коротковат». Еда... Да я даже не заметила вкуса. Было не до него. Съела и съела. Главное, что подкрепилась. А после решительно подошла к двери, дергая за ручку. Естественно, она не открылась, но я была бы не я, если бы не начала стучать. До момента, как над головой вдруг раздался механический голос, заставивший подскочить меня на месте. «Лирия Августа сейчас подойдет, Ожидайте». Задрав голову, я увидела в углу еле заметный динамик, который и обрадовал меня нужной информацией. «Что ж, надеюсь, не врет. Подождем». Женщина и в самом деле вскоре пришла. Но не одна, а в компании двух мужчин. Должно быть мужчин, судя по габаритам. «Ясно. Значит, мысль о побеге можно откинуть. Я и шага в коридоре не успею сделать». «Ты звала? Что-то случилось?» «А что тут может случиться?» Нашла я в себе силы хмыкнуть и обвести комнату рукой. «Наверное, это все нервы. Вы меня заперли». «Да, это для твоего же блага. Ты должна в спокойной обстановке осознать случившееся. Земляне, к сожалению, не лишены некоторых чувств и эмоций, как большинство остальных рас». «Остальные расы? И инопланетяне?» — уточнила я. «Да» кивнула она. «Именно так на Земле называли жителей других планет и миров? Кому вы собрались меня продавать? И зачем? Нельзя ли просто выделить мне жилье где-нибудь и...» Женщина молча перешагнула порог и закрыла за собой дверь, оставив мужчин снаружи. «Не боитесь?» поинтересовалась я. «У тебя нет шансов», покачала она головой. «Но вернемся к твоим вопросам». «Земляне — рабы. С момента, как вашу планету уничтожили. И сейчас, спустя столько веков, найти представителя давно забытого мира дорогого стоит. Ты будешь продана либо генералу Лорсу, либо отдана на исследовательские цели. Я говорю тебе прямо, потому что у тебя есть шанс избежать и того, и другого. Поверь, попасть к генералу даже хуже, чем на опыты». «Он не знает жалости». «Я вас слушаю. Что вы предлагаете?» Сцепила я руки в замок, понимая, что от этой женщины сейчас зависит мое будущее. «Через пару часов генерал будет здесь. Но помимо него на базе будет еще один покупатель. Адриан Тойс. Он не покупатель, рабынь, но он твой единственный шанс покинуть эту базу и попасть на пригодную для жизни планету» если сможешь его уговорить купить тебя. К сожалению, он женоненавистник, и это будет не так просто, но от того, сможешь ты его уговорить или нет, зависит твоя жизнь. Я дам тебе шанс. Не упусти его. Добавила она и, больше не говоря ни слова, ушла. Часть третья. Верить ей или нет, трудно понять. Но смысл ей вообще врать мне, когда я в ее власти? Я не могу сбежать самостоятельно. Так что придется довериться незнакомке, которая, кажется, решила пожалеть единственную выжившую землянку. Все время до момента, как за мной пришли, я пыталась придумать, как уговорить того покупателя, не жалующего женщин, купить меня. Бред, можно подумать, но выбора-то нет. Придется переступить через свою гордость и подобрать нужные слова — И, возможно, не только слова. Ладно, буду действовать по обстоятельствам. Иначе, чем больше думаю, тем больше в голову лезет не то. Дверь в каюту отворилась внезапно. Женщина не обманула. Она пришла одна и, мало того, с вещами. «Переодевайся и быстро», — скомандовала она. Штаны и кофта с длинным рукавом оказались сюрпризом. Но я была им рада, чувствую себя в коротком платье некомфортно. Не став испытывать терпение женщины, я быстро сменила наряд, ощущая себя в нем более уверенно. «Пойдём», — скомандовала она. «Главное, чтобы покупатель коснулся тебя браслетом на своём запястье, поняла?» — спросила она. «Тогда его согласие будет засчитано». «Поняла», — кивнула я, спеша за женщиной по пустым коридорам. Периодически нам попадались полупрозрачные двери, которые поначалу очень пугали, но женщина успокоила, что они односторонние и изнутри не виден коридор. Вот только если поначалу попадались практически пустые помещения, то вскоре я увидела за одним таким стеклом полуголых девушек. Некоторые просто стояли на странных постаментах, Других, уже знакомые мне охранники, держали в унизительных позах, снимая на что-то похожее на камеру, словно товар. Как же противно стало от увиденного не передать. И ведь если не уговорю того мужчину, то меня ждет то же самое. Пара поворотов, и мы остановились около развилки. Справа раздались голоса, заставившие напрячься. «Я отвлеку, а ты иди дальше». Махнула в сторону левого коридора она. «В конце дверь справа». Быстро протараторила она, сама направляясь на голоса. «Удачи!» — кинула она напоследок, прежде чем скрыться за поворотом. А я немедля побежала вперед. Сердце билось где-то в горле, намереваясь и вовсе покинуть тело. Но я старательно отгоняла от себя панику, пытаясь удержаться в сознании от страха перед неизвестностью. Вот же попала. Никак не могу поверить». Может, я все же сплю? Хоть бы. Коридор закончился неожиданно. И передо мной две двери. Дверь слева? Она говорила про дверь слева или справа? Вот черт, как я могла забыть? Чёрт, черт, черт. Голоса, послышавшиеся сзади, заставили меня ускориться и выбрать дверь наобум. Лишь оказавшись внутри, я поняла, что вроде угадала. Просторная каюта с более богатой обстановкой, чем у меня, порадовала наличием мужчины, замершим у иллюминатора, занимающего место в стене почти в полный рост. Вид, конечно, открывался красивый, на бескрайние просторы космоса, но сейчас мало волновал меня. «Извините», — сделала я пару шагов по направлению к незнакомцу, заставив его резко обернуться и окинуть меня колючим взглядом. Темные волосы до плеч и карие глаза принадлежали приятному на вид мужчине. Только взгляд немного пугал. «Прошу, купите меня». Недоумение на его лице было трудно с чем-то спутать, но надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки. «Это что-то интересное. Обычно меня об этом не просят», — задумчиво произнес он. «Я готова на все что угодно. Прошу, мне нужно покинуть это место» взмолилась я. «И к чему же такая срочность?» — поинтересовался он, подходя ко мне и внимательно разглядывая. «Понимаете, меня должны продать генералу Лорсу, но, говорят, он очень жесток, и лучше пойти на опыты, чем попасть к нему. Спасите меня!» — взволнованно смотрела я в холодные глаза, понимая, что ничем не могу заинтересовать мужчину. Мне нечего ему предложить, кроме себя, Но, насколько я понимаю, мое тело не нужно ему, учитывая, что он ненавидит женщин. «Кстати, а как же лишенные эмоций другие расы? Что-то не сходится». Несколько долгих мгновений я ждала ответа, пытаясь понять, что не так, пока Колки взгляд рассматривал меня. Я пыталась придумать хоть что-то и разобраться в нестыковках информации, но в голову ничего не шло. «И всё, что оставалось, — это надеяться на милосердие от незнакомца и то, что женщина меня не обманула». «Хорошо», — неожиданно произнес он, заставив меня обрадоваться. Протянув ко мне руку, он дернул рукав, открывая толстый металлический браслет и касаясь им моего запястья. «Кожу что-то не сильно кольнуло. Но есть одна проблема», — невозмутимо продолжил он. «Ты, кажется, перепутала двери, девочка». — Я и есть генерал Лорс.